Глава четвертая. Пламя свечей дрожало, и бронзовый лик то озарялся светом, то погружался в тень. Искандер смотрел на великую богиню, и в полумраке ему чудилось, что ответный ее взгляд полон сдержанного гнева. Что ж, справедливо, он это заслужил. Я не принес дары, чтобы ты не решила, будто я хочу купить твою милость и снисхождение! еле слышно проговорил он. Я сделал то, что сделал, и не горжусь этим. А то, как я вынужден поступить сейчас... Ты же знаешь, у меня нет выбора. Загляни в мою душу, прошу тебя, и не спеши осуждать. Мои силы не бесконечны, но я должен во что бы то ни стало защитить свою землю. И если бы только свою... В памяти всплыло его злополучное выступление на последнем консулате правителей, по традиции, собиравшимся дважды в год. осенью и весной в одной из столиц. Тогда венценосных гостей принимал у себя государь Шантии, которого более всего волновали участившиеся набеги северян, пересекавших пролив в самом узком месте, недалеко от истока первого зубца и грабивших прибрежные поселения. Поэтому все разговоры велись преимущественно об этом. Да, именно, неторопливые светские разговоры за уставленным изысканными угощениями столом. перемежаемые пустыми и праздными тостами. Вспомнив подробности, Искандер снова ощутил, как в душе пробуждаются обида и холодная ярость. Этим царственным мужам, спокойным и сытым, не было дела до того, что уже много лет происходило в Танарии. Несмотря на то, что на каждом консулате он пытался рассказать им и просил о поддержке, потому что их спокойствие и сытость напрямую зависели от того, сколько еще танарийские войска — Продержатся на границе с мессоей. Он и в тот раз, выбрав подходящий момент, завел разговор о Союзе, о необходимости объединения перед растущей угрозой из дальнего юга и о взаимопомощи для общего блага. Напомнил о том, что его люди погибают, силы иссякают, а пустынники продолжают расширять свою территорию, вытесняя тонарийцев, с собственных земель, и постепенно продвигаясь к кустью трезубца. Возможность сплавляться вверх по великой реке, чье русло вместе с притоками охватывало весь полуостров, ставила под удар в первую очередь Бассийское царство и Синтар. Их правители были единственными, кого слова Искандера не оставили равнодушными. Остальные же, государи Зиона, Химея, Истры, Фарагона и Лодоса, вежливо выслушали его и вернулись к застольным беседам. Акадакийский царь Ангус вообще, похоже, не слушал, что-то в полголоса обсуждая с государем Эфрана. «Неужели вы не понимаете?» Потеряв терпение, Искандер встал со своего места и повысил голос. что без помощи других государств, вашей помощи, Танария долго не продержится. Вспомните Имранское царство, которое находилось южнее Танарии, где оно сейчас?» Где белокаменные стены его столицы, цветущие сады и плодородные земли? Их больше нет. Память о них заросла степными травами, а сады и пашни вытоптаны лошадьми. Мы тоже потеряли часть земель. Которых у вас и так слишком много, — хмыкнул государь Фарагона, и прочие согласно закивали. Тонарийскому царству по размеру не уступает только Кадокия. «Остальные же государства вдвое, а то и втрое меньше. Чем же мы можем помочь?» «К тому же», — подал голос владыка Эфрана, — «выслихвой возместили свои потери, подмяв под себя Тирен. Как благородно воспользоваться тем, что малолетний царевич слишком доверчив и легко попадает под чужое влияние?» «Я не захватывал Тирен». Искандер старался, чтобы голос его звучал спокойно и сдержанно, хотя от злости готов был сорваться на крик. «Мы заключили союз, ибо двенадцатилетний мальчишка оказался более дальновидным, чем убеленные сединами мужи, собравшиеся здесь». «Теперь у вас есть иренское войско», — усмехнулся царь Лодоса, едва умещавшийся в кресле, и развел в стороны полные холеные руки. «Что еще вам нужно?» «Похоже, мы обречены из года в год, собираясь здесь, выслушивать его жалобы и нытьё», сказал государь Франа, и все засмеялись. «Как будто у нас нет иных забот». Искандер стиснул край столешницы так, что, будь она деревянная, не мраморной, отломил бы кусок, но не ответил на оскорбление и молча сел на место. Ему нестерпимо хотелось уйти и не тратить время на уговоры, но просто так... Уходить он не собирался. Тонарийцы народ упрямый, не сдававший позиции ни под влиянием стрел, ни под градом упреков. Тем более, видят боги упреков несправедливых. Идея пришла в голову неожиданно и заставила его улыбнуться. Искандер подозвал слугу, разливавшего в чашу вино, и что-то негромко сказал ему на ухо. Через какое-то время, когда венценосные гости почти забыли о нем, тонарийский царь вновь поднялся с места, вышел в центр зала. и остановился перед столами для удобства, поставленными полукругом. Когда все замолчали и уставились на него, Искандер обвел высокое собрание взглядом и проговорил. «Пожалуй, в чем-то вы правы. Поэтому жалобы найти я с моей стороны больше не будет. Лучше я вам один раз и наглядно объясню положение дел, а там уж решайте сами». Он подозвал слугу, и тот подал ему большую стеклянную бутыль, с длинным горлышком, внутри которой, судя по всему, плескалось вино. «Представьте себе!» — Искандер поднял бутыль повыше. «Что это месса?» Кто-то за столом фыркнул, некоторые переглянулись и растянули губы в сочувственных улыбках. Горькое, терпкая, пряное месса. Бескрайние степи, уставленные походными шатрами. Горящие костры». Бесчисленные конные отряды пустынников, быстрые и смертоносные, ведомые в бой умным, хитрым и ненасытным правителем, сумевшим объединить их, пусть не в просвещенное государство, а в дикую орду, но зато сильную, сплоченную, беспощадную. А этот Тонария. Он взял услуги слуги винную пробку и поглубже забил ее в горлышко. В зале послышались смешки. «Земля моих предков!» Волей судьбы расположенная на узком перешейке, омываемом двумя морями. Единственное препятствие между вашими землями, давно не знавшими войн, и бурлящей, обжигающей мессой. Искандер хорошенько встряхнул бутыль. Раз, другой, третий, а потом снова поднял ее, чтобы все видели, как под давлением потревоженного игристого вина пробка неумолимо начала двигаться по горлышку вверх. Смех в зале становился громче. но тонарийский царь даже не улыбнулся а теперь я покажу что случится с вами если тонария падет искандер наклонил бутыль буквально через мгновение пробка с громким хлопком вылетела наружу и опрокинула вазу с фруктами, а следом за ней шипящим фонтаном вырвалось красное вино яркие капли которого разлетелись во все стороны окрасив потеками светлые стены светлый пол и безукоризненно белой одежды тех, кто сидел за столами. После того, как бутыль опустела, члены консулата напоминали сборище жертв кровавой оргии. Несколько мгновений в зале стояла звенящая тишина. Искандер оглядел застывшие перекошенные лица венценосных мужей, поставил бутыль на пол и выпрямился. «Это всё», — сказал он, развернулся и вышел вон. След ему понеслись возмущенные вопли, ругательства, проклятия, звон разбитой посуды и крики «Позовите охрану!». Искандер через боковые галереи сразу прошел в конюшни и на безмолвный вопрос своих воинов коротко ответил «Возвращаемся!». Он думал, что уезжает ни с чем, но на одной из улиц шантийской столицы его догнал молодой курьер и передал письмо. «Что-нибудь важное, государь?» полюбопытствовал командир флангеров, видя, как выражение лица Искандера из Мрачного становится удивленным и немного задумчивым. «Да», — помедлив ответил царь, «правитель Сентара впечатлен наглядностью моих объяснений и готов обсудить условия союзного договора». Бронзовая улыбка Тривии была печальной, но понимающей. «Вряд ли меня пригласят на следующий консулат». Искандер усмехнулся. «Впрочем, это уже не важно. Столько всего произошло за последние несколько месяцев. Я потерял одного союзника, но взамен случайно обрел другого. И теперь ему нужна моя помощь». Он вздохнул, опуская взгляд к подножию статуи. И только сейчас заметил лежащий там свежий венок из белых цветов.